Глава 23. В конце концов, Вита согласилась сохранить тайну происхождения Асада. Я видел, что она не считает это хорошей идеей. Но если думать не о собственной совести, а о благополучии ребенка, то лучше этому мальчику жить с мыслью, что его воспитывают его настоящие родители. «Кофе уже остыл, но я все равно пью его, потому что приготовила она». Стараюсь не смотреть на Виту слишком долго, чтобы не выдать своей жажды по ней. Но взгляд то и дело возвращается к ее лицу. «Ты можешь дать мне контакты того психолога», – огорошивает она меня неожиданной просьбой. «Если я хочу растить ребенка в здоровой атмосфере, то не помешало бы привести в порядок собственную голову». «Конечно», – говорю я, чувствую облегчение от того, что раз она сама просит об этом. Значит, ее состояние по сравнению с тем, что было, действительно меняется в лучшую сторону. Я не солгал, когда сказал, что не понимал, в какой глубокой депрессии она находится, до того срыва в бассейне. Боясь, что отец решит все же исполнить свою угрозу, я не рисковал слишком пристально следить за ее жизнью. Но раз в несколько месяцев мой человек присылал отчет в котором говорилось, что она здорова, ходит на работу и ни с кем не встречается. Сухие факты о ее жизни, не затрагивающие ее эмоционального состояния. «Так ты хочешь остаться в России?» Не могу не спросить ее, ведь от ответа зависит и моя дальнейшая жизнь. Я жил эти недели в подвешенном состоянии, не зная, чем займусь в будущем, исходя с ума от беспокойства. «Да, хочу, Булат. У меня нет желания кардинально менять свою жизнь, уехав в чужую страну, где я никого не знаю. Тут живет Лиза и ее дети. Она моя единственная семья, и она всегда мне была надежной опорой. Камень в мой огород, но я рад тому, что Лиза ее поддерживала. Они хоть и родственники, но познакомились всего несколько лет назад и стали близки как сестры, что редкость для нашего времени». А что касается желания Виты остаться жить в России, я останусь рядом с ними в любом случае. Даже если видеть буду при этом только своего сына, но не его мать. Я действительно люблю его. Люблю так, как не представлял себе это возможным. Хоть и обещал Раяне всегда заботиться о ней и о ее ребенке. Я больше не вижу в нем сына Ахметова. И даже сына Раяны в нем не вижу». Он стопроцентно мой и Виты, ведь она полюбила его даже раньше, чем я. «Хорошо», – отвечаю ей. «Что насчет жилья? Хочешь остаться здесь или обратно в свою квартиру?» «Я не хочу возвращаться туда». Сразу же закрывается Вита. Я вижу, как напрягаются ее хрупкие плечи, как тонкие пальцы цепляются за столешницу. «Но и здесь жить мне неудобно». «Этот пентхаус, он слишком большой для нас двоих, Булат. Я бы предпочла продать свою квартиру и купить что-нибудь другое». «Мой человек займется этим для тебя, я дам тебе его номер. Выбери вариант, который тебе понравится, и не думай о стоимости. Ты можешь возражать сколько угодно, но в этом отношении я останусь непреклонен. Обеспечить вас сыном – моя забота». «Ладно», – соглашается она. Мы оба молчим после этого, и я понимаю, что раз основные вопросы уже закрыты, то мне пора. Вита даже не смотрит на меня. Так что я пользуюсь возможностью в последний раз полюбоваться ею, прежде чем заставить себя встать. На ее глубокие синие глаза, на нежные губы, сжатые в тонкую линию, на прекрасные волосы, которые стали еще длиннее. Она так же красива, как и в день нашей встречи. Несмотря на небольшие изменения, которые связаны скорее с возрастом, чем с вмешательствами. Настоящая красота моей нежной фиалки. Только она уже не моя. Полагаю, мне пора. Говорю сухо, отодвигая стул. «Не буду тебя провожать», — бормочет Вита. «Прощай, Булат». «Я не могу сказать того же». Знаю, что это прощание, но не могу озвучить эту мысль. Поэтому просто иду на выход, проходя через гостиную, и останавливаюсь, чтобы посмотреть на спящего малыша. До чего же он подрос за время, что я его не видел. Уже не такой хрупкий, что страшно взять на руки. Львенок. Я знаю, что она так его называет, и полагаю, ему это подходит. Хотел бы я для него другой жизни но мы имеем то, что имеем». Рискнув погладить подушечкой пальца пухлую щечку сына напоследок, я тихо выхожу и направляюсь к лифту. Теперь, зная, где мне предстоит жить, я уже строю планы в своей голове. И первым делом мне нужно встретиться с тем, к чьей помощи я и не рассчитывал когда-либо прибегнуть, хоть и оставил его на запас, вовремя оказав услугу. «Здравствуй, Мурат!» Говорю в трубку после нескольких гудков. «Булат, рад тебя слышать, Тагиров!» «Слухи о твоей смерти огорчили меня!» «Отрадно знать!» «Не могу скрыть усмешку!» «Как поживаешь?» «Твоими стараниями!» «Чем могу помочь, или ты просто так позвонил?» Переходит сразу к делу Хайдаров. «Ха, «Прямо Ленин, как всегда!» «Давай встретимся, Мурат!» «У меня есть к тебе интересное предложение!» «Не хотелось бы светиться в офисе, так что предлагаю нейтральную территорию». «Мы можем встретиться в ресторане», – предлагает он. «Хотя, знаешь что? Почему бы тебе не заехать ко мне домой? Если нужна конфиденциальность, то надежнее места не найти». «Я соглашаюсь. Дома так дома, все равно ничего, что он смог бы использовать против меня, сказано не будет. Я просто не хочу, чтобы его сотрудники были в курсе моих дел». Учитывая, что компания Мурада раньше принадлежала моему отцу и находилась под моим контролем, меня там недолюбливают, такое кто и откровенно ненавидит. Договорившись о времени, мы заканчиваем разговор, а потом я связываюсь с Хасаном, чтобы он занялся просьбой Виты и был с ней на связи. Номер телефона психолога прилетает мне сообщением в тот же вечер а уже на следующий день со мной связывается риэлтор, нанятый личным телохранителем Булата Хасаном. У меня нет другого выхода, кроме как взять львенка с собой на осмотр квартир, так как Лиза в этот день занята и не может посидеть с ним. Проблема в том, что ни один из предложенных вариантов мне не нравится. «Я выбирал недвижимость только в районе центра, но если вы хотите посмотреть что-нибудь подальше...» «Начинает риэлтор, но я перебиваю его. Нет, я лучше подожду, пока появятся другие варианты. Не знаю, в чем дело, но я пока не чувствую себя готовой к очередному переезду. Хотя в том, что мне неуютно в слишком большом пентхаусе одной с ребенком я не солгала. Вы просто хотите постоянства, Вита», – успокоило мое беспокойство психолог, с которой я договорилась об онлайн-сеансе. В последнее время в вашей жизни было слишком много перемен, поэтому вас пугает необходимость снова что-то менять. Не зацикливайтесь на этом. Скоро стресс сойдет на нет, и вы перестанете так остро воспринимать все новое. Подумав, я понимаю, что она права и временно решаю забыть о приезде. Если честно, там, где я сейчас живу, очень даже уютно». Просто слишком много пустых больших комнат, что заставляет меня чувствовать себя еще более одинокой. А когда по уже составленному расписанию приезжает няня и забирает осадок его отцу на несколько часов в первый раз, я начинаю иррационально накручивать себя, опасаясь, что моего львенка могут и не вернуть обратно. «Тебе нужно чем-то заняться и перестать так зацикливаться на ребенке». Ругает меня Лиза, когда я рассказываю ей об этом. «Вся твоя жизнь сейчас вертится вокруг него. А это ненормально, Вита. Ты не хочешь выйти на работу? И оставить осада на няню?» Возмущаюсь я. «Он слишком маленький, и я не хочу пока оставлять его на других людей. Другое дело, когда он подрастет. Я не против детских садов, но не для таких малюток. Тогда займись хоть чем-нибудь, пожалуйста!» умоляет меня сестра. «Ты поставила свою жизнь на паузу. Пора прекращать это затворничество, Вита. Если бы не я, ты вообще ни с кем бы не общалась. У тебя даже друзей нет». «Я общаюсь с психологом». Возражаю я, хотя это звучит неубедительно даже для меня самой. «Ладно, это разные вещи. Но я не знаю, чем мне заняться». «Спешись со старыми подругами». У тебя же были другие знакомые в этом городе. Начни выходить из дома хотя бы в кино или кафе. Без ребенка, а я могу с ним посидеть. Еще несколько месяцев назад я не согласилась бы с ней. Но сейчас начинаю смотреть на свою жизнь по-другому. И понимаю, что она права. Надо с чего-то начинать. Хорошо, Лиза. Я напишу своим бывшим коллегам. «Когда-то мы дружили, так что почему бы не напомнить о себе?» «Умница!» Как гордый родитель хвалит меня Лиска. «Ты только посмотри на себя, малыш!» Говорю я о саду, который весело дрыгает пухлыми ручонками, удобно устроившись на моих коленях. «Уже такой большой! Скоро начнешь папкой меня звать, а?» «До этого еще минимум полгода». С улыбкой говорит няня, о присутствии которой я умудрился забыть. Я нанял ее без личной встречи по отличной рекомендации от агентства. Но она оказалась моложе, чем я думал, и больше похожей на модель, чем на няньку. Однако не в моих правилах судить работников по внешности. Так что если она покажет себя профессионалом, то проблем у нас не возникнет. В конце концов, я не из тех мужчин, которые не могут устоять перед каждой встречной красоткой. «Гхы-гхы!» кы гхы начинает издавать кряхтящие звуки малыш, внезапно покраснев. И по шлейфу легко узнаваемого запаха в воздухе я понимаю, что он наложил в свой подгузник. «Ой, давайте я его возьму!» – предлагает няня, вставая из-за стола, за которым сидела, и подходя к нам. «Надо сменить ему памперс. Я уже научился благодаря прошлой няне этому неприятному делу». Но с готовностью передаю сына в руки этой няни-красотки, имени которой не умудрился запомнить, чтобы посмотреть, как она справляется. «Давай, а я посмотрю. Надо же когда-нибудь учиться. Напомни, как тебя зовут?» «Леся». Не выглядя ничуть оскорбленной тем, что я не запомнил ее имя, отвечает девушка, забирая у меня ребенка. И кладя его на диван, на котором уже лежит сумка с его вещами. Для начала лучше сразу подготовить чистый памперс, прежде чем раздеть ребенка. Начинает инструктировать она меня, серьезно подходя к делу. Растягнув на осаде его ползунки на кнопках, она осторожно снимает подгузник с какахами и вытирает его обгаженную попу влажными салфетками, после чего ловко сует под ребенка чистый подгузник. Лучше зафиксировать верхний край на уровне поясницы. Теперь соединяем с передними вот этими липучками – Только следите, чтобы не было слишком туго. Ну и не слишком слабо, конечно. И все, готово. Она начинает застегивать на нем кнопки от ползунков. Но меня смущает один момент. Разве не нужно его подмывать? Помнится и Вита, и прошлое няня после каках малыша мыли. Они просто вытирали салфетками. Нужно, но не каждый же раз. Такие крохи это делают несколько раз на дню. Не обязательно каждый раз мыть водой. «Салфетки отлично справляются», – уверенно заявляет Леся. «Я не так уверен в ее словах, так что надо будет этот момент погуглить. Но в остальном она вполне шустро справляется. Отдела малого в два счета, а он даже не пикнул в процессе. Возьмете его или мне им заняться?» «Нет, давай сюда». Протягиваю руки, ощущая приятную тяжесть маленького человечка, которого прижимаю к груди. Асад радостно улыбается мне, пуская слюни. И я не могу сдержать широкую улыбку от глуповатого выражения его лица. Ну что, сделал дело, теперь можно и повеселиться, а? Веселье в понимании моего маленького льва означает игру в самолетике до раскачивания на вытянутых руках, но выбирать не приходится. Зато он так счастливо смеется в процессе, что я и сам испытываю давно забытое ощущение счастья в груди. Неудивительно, что Вита так за него цеплялась. Этот ребенок действительно обладает удивительной способностью влюблять в себя и делать мир вокруг ярче. И хотя пока все кажется относительно простым, я не могу перестать думать о том, как же все усложнится, когда он станет старше и начнет понимать происходящее вокруг него.